Глава 23. Помимо аппарата для перевозки до трёх пассажиров, теперь в нашем распоряжении имелась маска с усыпляющими баллонами. Если мне вдруг понадобится кого-то выкрасть, оборудование может пригодиться. Сообщается о нападении контролю или корпусу не стал. Всё равно от них не особо много толку. Раз уж они не сумели раскрыть участие ханов в покушениях на меня, что уж говорить об иностранных наёмниках? Пока что разработку детекторов посторонних веществ в воздухе я решил отложить на потом. Сначала занялся лётной печатью, чертежи для которой были уже готовы. Провозился 2 полных дня и лишь к вечеру 23-го числа покончил с рубином. Новая кристаллическая печать заняла своё место в боевых чётках. Предварительно я испытал заклинание на бревне примерного его веса и убедился, что печать ведёт себя стабильно. Было бы не слишком приятно, если бы неправильно настроенные контуры разорвали меня на части. В итоге я получил неплохое усиление. Ситуация с нападением слуг паука больше не повторится. Печать развёртывалась быстрее, но не мгновенно. Ей всё равно необходимо несколько секунд на то, чтобы активироваться и оплести тело носителя. Зато теперь мне не требовалось сосредотачиваться на процессе. Я мог формировать печать хоть на бегу, отбиваясь от так разных противников. Ирис после второй неполной ночи антипсихонской терапии чувствовала себя намного лучше, если не считать утомления из-за ночных событий. Я проверил девушку на наличие псеифира и резюмировал: осталось совсем немного, одна ночь максимум. Спасибо за помощь, писец, но этого достаточно. Голова почти меня не беспокоит. Тебе не понравилось спать с нами? усмехнулся я. Приятного мало. Сначала лапают, лапают и за соса со оставляют, затем и вовсе душат усыпив газом, проговорила блондинка извитильно. Что ж, в моей спальне тебе всегда рады. Заходи, если что. Благодарю за приглашение, любезный сударь. Мне надо идти. Предстоит сделать работу над ошибками и понять, почему охрана пропустила нападение. Действую, кивнул я. Поглядев немного за тем, как Ирис распикает подчиненных, я вернулся к работе над печатью. Особо за ситуацией я не следил, но Ивлис продолжил муштровать бойцов, гонял их вокруг станции, усилила ночные дежурства, разрабатывала схемы караулов и методы обнаружения скрытых. Солдаты на себе ощутили все прелести сонного газа, после которого ещё полдня голова раскалывалась и тошнило. Так что быстро поняли всю полезность противогазов и стали внимательнее следить за запахами. Блондинка даже сама принялась бегать вместе с подопечными, кажется, без использования своей метагромилы. То ли желала таким образом показать свою близость к бойцам, то ли накаывала себя за прошлые проступки. Девушка обладала спортивным телосложением, так что небольшая ежедневная тренировка не стала для неё серьёзным испытанием. Периодический Ирис приносила мне вариант устава для гвардии Метакорп. Обычно за трапезой мы обсуждали нюансы. Поскольку личный состав предстояло расширять, требовалось ввести свои аналоги званий, дабы не возникало разногласий при распределении полномочий. Выдумывать ничего не стали. Обычные бойцы получили звание рядового, десятники сержанта, а Ирис Анна и Шурга капитана. Шилуус до этого звания не дотягивал, и доверять ему высокое командование было бы слишком опрометчиво, поэтому он остался на уровне сержанта. Как и Эмч с Вороном. Пока что такого распределения нам хватало, Ищейка хоть и не обладала задатками командира, но сумела за прошедшие дни заработать авторитет у бойцов. Но в целом за красивые глаза получила. Обещала не злоупотреблять своими полномочиями, Когда я пригрозил разжалованием в рядовые. Анна доделала вторую варежку и торжественно вручила мне в один из дней. Вязать у неё уже получалось намного быстрее. В основном ещё и ко пропадала на охоте, исправно снабжая дичью особняк. Помогала Ерис на тренировках с подчинёнными, иногда участвовала в готовке некоторых блюд на кухне. Утром 24-го числа мы отправились в город. Накопилось много дел, которые следовало решить. Анну снова пришлось тащить на своей спине, но напелливать на себе сиденье для перевозки я не стал. Поскольку лететь с моей скоростью до Усть-Корса от станции недолго, и шейка обошлась без дополнительных креплений, держась за фантомные крылья, Ирис и Ворон направились с нами. Мы расположились в полупустом кафе за дальним столиком и заказали множество разных блюд. Ворон предпочитал традиционную кухню: блины с начинками и супы. Ирис сначала решила отведать только салат, но тренировки отнимали массу энергии, так что девушка оставила дополнительный заказ. Анна, как обычно, затребовала побольше мясных блюд. Я же заказал картофель хруст, который на станции готовить умели плохо. В городе получалось вкуснее. Как обстановка, связался я с Брунгильдой первым делом. Пока ты вдали от города всё тихо, писец, вздохнула дама. Хей, не я являюсь источником проблем, я лишь вскрыл старый гнойник. Мы надеемся, что больше таких гнойников в нашем городе нет. К слову о пушных нахалах. Акурак подал заявление на увольнение. Пошли слухи, что он набирает мето людей в команду. Это ведь твоих рук дело. Мне нужны надёжные люди, подтвердил я. И ты решил нанять их в корпусе? У вас много героев, плюс-минус десяток ничего не изменит. Переманивание сотрудников не самый красивый шаг, писец. Насколько мне известно, у вас люди имеют право самостоятельно выбирать место работы. С удары не брунгильда, мы лишь даём им выбор. Раз вы им так мало платите, это уже ваши проблемы. Я поняла твою позицию, сударь Кройц. Что насчёт нашего заказа? Видящий загружен, но обещал заняться, как только появится время. Мы бы хотели забрать оставшиеся 5 миллионов. Без проблем. Деньги лежат в центральном банке на имя стального курьера, но могу распорядиться, чтобы и Артов-Кройц смог их забрать. Как я понимаю, уже много человек знают о твоем отношении к Видящему. Да, скрываться уже не имеет смысла. Мы обсудили некоторые малозначимые детали, после чего распрощались. Принесли часть заказов. Похрустывая маленькими картофельными палочками с томатным соусом, я набрал окурка и попросил заскочить в наше кафе, чтобы переговорить с глазу на глаз. Я увидел оставленную кем-то на подоконнике копию свежего выпуска «Корского вестника» и подобрал. На первой полосе находилось обращение от корпуса противодействия мета-угрозам. В мягких формулировках населению было разъяснено, что произошло с людьми в еврейском квартале, а также некоторыми героями. Как мы и договаривались, в статью включили опровержение моего участия в погромах. Наоборот, курсанта Кроица похвалили за бдительность и помощь в ликвидации опасной мета-угрозы, отметив мою службу на благо города. А ведь в то время меня уже уволили из корпуса, кажется». Не могут не забрать часть лавра в себе, хмыкнул я и передал газету следующему. И всё-таки, каким образом ты смог обнаружить? вчиталась Ирис, задумавшись. Ах, да, секрет рода. Ты начинаешь понимать, что к чему. Не успела Анна доесть второй стейк, как наш бывший наставник заявился в заведение. Я с интересом оглядел мужчину, который ныне выглядел намного опрятнее, чем в прошлую нашу встречу. Кажется, Акурок даже подстригся. Волосы выглядели чистыми, хоть и не слишком аккуратно уложенными. Езда на мотоцикле не способствует сохранению причёски. Щетина выглядела короткой, а значит, герой соизволил побриться на днях. Акурок приобрёл новую кожаную куртку и тёмные кроссовки. "Выглядите немного лучше, наставник", заметила Ирис, оглядев его критическим взглядом. Хотя спортивные штаны могли бы заменить на что-то более приличное. Вы ведь теперь занимаетесь наймом персонала, а значит, должны выглядеть презентабельно. Ага, но на мне новые штаны. Те же три полоски, кажется, присмотрелся я. Прошлые были чёрные, а эти тёмно-синие. С твоими вкусами в одежде далеко не уедешь, хмыкнул я. Но да ладно. Как продвигается подбор кадров? «Ронин дал свое согласие. Уломал на семьдесят тысяч в месяц. Гризли в целом не против, но все еще сомневается. Пока что ты темная лошадка, и непонятно, чего от тебя ожидать. Скорее, ездовая кляча», — фыркнул я, глядя на хвостатую соседку. «Ладно, позже попробуешь еще раз. Другие кандидатуры?» «Лекарей мало, никто из них не горит желанием менять работу». За не с каранговых суперов занесли слишком большие деньги можно переманить, однако не за всех я могу поручиться. Могу посоветовать Лучемёта, но он стрелок шестого ранга и движ четвёртого, а потому запросит немало. Бригита, громила пятого ранга и движ, вполне себе надёжна, хотя и излишне принципиальна. Если ты собираешься проворачивать нечто незаконное или полузаконное, лучше её не приглашать. «Круанас, хоть и старый ворчун, но надежен, как скала. Щит седьмого ранга, один из сильнейших в корпусе. Щит. Редко встретишь героев подобного плана, во сколько он себя оценивает. Учитывая, что он сейчас получает в районе сотки, думаю, меньше чем за 130-150 тысяч в месяц никуда не пойдет. И не факт, что он бросит свою команду, уже не первый год вместе ходят. А кто еще в его команде?» Наземная группа: Гефест, стрелок шестого ранга, и его супруга Афродита, псионик шестого ранга, способна брать чужое тело под свой контроль. Из греческой мифологии уточнила Ирис. Наверное, пожал плечами Акурок, не интересовался особо. Берём всех троих, кивнул я. Серьёзно? Сколько вообще металюдей ты планируешь нанять? почесал наставник голову. Десятка два для начала. Сколько? Ты же понимаешь, что такая сила сразу привлечёт внимание всех группировок города, в том числе и центр с корпусом Метакорп в любом случае привлечёт внимание. Будет лучше, если мы сможем за себя постоять, отмахнулся я. И ты предлагаешь управлять такой толпой металюдей мне? с сомнением протянула Ирис. Как мне тем же Кроносом командовать? Не справишься, значит, найдём замену, пожал я плечами. Всё будет зависеть от тебя. Спасибо, что успокоил, нервно вздохнула блондинка. Похоже, Ирис опасалась, что из-за возраста ей будет непросто управляться с толпой мудрённых и опытных суперов. Хотя обычных хлопот тряс её вдвое, она гоняла весьма активно и умело. Приятно послушать, как миловидная блондинка кроет гвардейцев руганью и подгоняет слабыми разрядами молний. Смета людьми подобная не прокатит. На них ей будет не просто тренировать свои садистские наклонности, но тут уж ничего не поделаешь. Придётся учиться управлять персоналом иными методами. Не то чтобы я ожидал чего-то особенного от молодой девушки, только прошедшей инициацию. Ирис, очевидно, была человеком дотошным, нетерпищим к разгильдяйству и хорошо знающим военные порядки. Мне бы и в голову не пришло разрабатывать свой устав. Хотя в роду Кроетс нечто похожее имелось, конечно, не стоило забывать и про иё многочисленных внутренних клопов или тараканов. В общем, девушка ещё не излечилась от психологических травм, если это вообще возможно. Назначать на столь ответственный пост нестабильного человека с проблемами в психике, может и не стоило, но время и реальные дела рассудят. Пока что нареканий у меня к её работе не было. Разве что снизить накал страстей и не так сильно гонять парней не помешало бы. Ерис действительно старалась, полностью погружаясь в быты задачи гвардии станции. Она словно преображалась, забывая о своих личных проблемах и сосредотачиваясь на иных задачах. Полагаю, подобное назначение будет полезно в первую очередь ей самой. Тогда спрошу иначе. На какой бюджет мне ориентироваться? вопросил Акурок после паузы. включая зарплаты присутствующих. Ориентируйся на 3 млн курсов в месяц. 2 млн на остальной персонал в городе, включая обслугу. В таком случае нам явно понадобится бухгалтер с помощником, задумался Акурок. Есть кандидаты? Знаю одного хорошего человека. Лидия Аркадьевна, гуру четвёртого ранга, преподавала бухучёт до падения. Был неприятный скандал с авзятками и злоупотреблением служебными полномочиями, когда она занимала высокий пост в центре. Но я знаком с ней и верю, что она не принимала участия ни в чём предосудительном. Наоборот, раскрыла сеть нечистых на руку чинуш, покрывающих друг друга. Вот и её и ушли, утырки, бросил мужчина презрительно. Напиши мне адрес. Сегодня начну регистрацию нашей славной компании под названием Метакорп. Знания о налогах и других особенностях будут крайне полезны. Метакорп, значит. Звучит достойно, кивнул Акурок, записывая адрес проживания на бумажке. Ворон нарушил молчание, поинтересовавшись: "Артов, когда ты познакомился с видещим? Ещё до инициации, не так ли? Мы знакомы давно", хмыкнул я. Больше вы вам пока знать не требуется. Кажется, основные вопросы обсудили. Ах, да, о курок поищи бригаду ремонтников, которые смогут в кратчайшие сроки привести пожарную часть в порядок. Отопление, электричество, внутренняя отделка кухни и сантехника. Мне нужны лучшие. Если лучшие, то это только к Семёнычу в Монтажстрой. У него сразу несколько бригад есть на выбор. Некоторые обслуживают правительственные здания, Они же ремонтировали лазурный берег после того случая. Отлично, навести монтаж строй и проведи предварительное обсуждение. Времени у меня немного, поэтому дашь нам пообщаться по рации. Будешь контролировать процесс и следить за работниками. Ты и ремонтников на меня повесить собираешься? Найди себе помощника сам, пожал я плечами. Это ведь твоя задача искать персонал. Понял, не дурак, дурак бы не понял, кивнул окурок. Возьми 20.000 на уроки. Отсчитал я сумму и передал ей чек. Раз уж мы в городе, заскочи к учительнице. А адрес ведь помнишь? Может, не надо, посмурнела девушка. Надо, Анна, надо. Или ты передумала быть моей спутницей? Нет. Что за уроки? поинтересовалась Ирис. По этикету, пояснил я. Тоже хочешь сходить? Тебе бы не помешало поправить манеры. С моими манерами всё в полном порядке, фыркнула блондинка. Анна с Ирисом отправились на фабрику по изготовлению одежды. Такое производство в Корсе тоже имелось, хоть и пользовалось ограниченным спросом. Пока ещё хватало одежды времён до падения, хотя многие типы тканей года не пощадили. Мы посетили банк, после чего девушки на расходы получили 2 миллиона корсов. На полсотни костюмов должно хватить. Ворона отправил приглядывать за ними и помогать в переноске вещей, если потребуется. Пернатый не остался в восторге, но когда я обрисовал ему перспективу моего сопровождения через все шестерни бюрократической машины, понял, что я спас его от страшной участи. Сам же я первым делом направился к Лидии Аркадьевне, с которой удалось договориться всего за 45 тысяч корсов в месяц. Хорошая зарплата по меркам простолюдинов, но маловато для гуру и главного бухгалтера Метакорп. Впрочем, со временем компания будет расширяться. Жила женщина не слишком далеко от центра, поэтому мы прогулялись пешком по заметённым улицам. Нет возить на спине я не молодую даму и не собирался. Предложил нанять автомобиль, но Лидия отказалась. Температура снова опустилась до глубокого минуса, заставляя людей передвигаться как можно скорее между отапливаемыми зданиями. А затем начался адский процесс заполнения заявлений, сбора подписей и ожидания согласования между кабинетами центрального управления. На разные пошлины пришлось потратить немало средств. Помощь Лидии Аркадьевны была неоценима. Она знала эту кухню изнутри и порой подгоняла неродивых служащих, что значительно ускоряло обучательный процесс. Я сразу начал регистрацию Метакорп как компании с крупным оборотом, хоть мне и рекомендовали начать с малого предпринимательства, а уже затем по факту проходить повышение до следующих этапов. Однако снова посещать центры и участвовать в данной волоките мне не хотелось. Всё равно обороты Метакорп быстро переведут её в разряд крупнейших компаний города. Мысль работать в тени я отбросил сразу, и без того у организации будет масса разных трудностей, не хватало ещё с властями конфликтовать. Тем более, что изготовление артефактов обладает огромной доходностью. Расходы на ядра невысоки, можно и поделиться с городом немного. В обеденный перерыв пообщался по рации с руководителем фирмы Монтажстрой, которого навестила курок. Мы без подробностей обсудили предстоящий фронт работ и договорились встретиться вечером, чтобы осмотреть объект. Лидия Аркадьевна крутилась как пылестриш на сковородке, несмотря на то, что дама скоро разменяет шестой десяток. Похоже, за моё предложение о работе Она вцепилась обеими руками и ногами, что не могло не радовать. Немного жаль, что я не мог в открытую назвать свою компанию великим родом кроиц, но не критично. Следуют блюсти традиции нового мира, не забывшего о прошлых тучных годах. Феодальные отношения, как они их называют, не стоит выставлять на показ. Хотя рано или поздно к этому все и придет, вернее к неофеодализму, который не будет полностью повторять прошлые земные черты. Возможно, это не самая эффективная общественная формация, однако неизбежная, смысл ей противиться и оттягивать. Компании с крупным оборотом обязаны были платить 20-процентный подоходный налог. Помимо прочего, существовало множество других отчислений, о которых мне коротко поведала Лидия. За каждого сотрудника, как оказалось, Именно работодатель выплачивал страховые и пенсионные взносы, которые в совокупности могли составлять до половины зарплаты. Так уж здесь сложилось исторически. Бухгалтер довольно долго бегала по кабинетам, пытаясь выбить новой компании послабление. В особых случаях подоходный налог мог быть снижен до 13%, что являлось уровнем средней компании. Но подобное применялось в исключительных случаях. И только с согласования с Овбеза. Провозились мы в центре до 2 часов дня. Видя, что Лидия Аркадьевна справляется и без моей помощи, я оставил даму улаживать оставшиеся формальности и поднялся на последний этаж. Минут 20 пришлось прождать в приёмной, пока директор беседовала с предыдущими посетителями. Марго приняла меня не обезочередя, сдвинув график встреч с другими страждущими. Все же бурные и совместные ночи давали свои привилегии.